Глава шестая. Открыв глаза, я даже не сразу понял, где вообще нахожусь. Огляделся по сторонам. Ага, у себя в комнате. Посмотрел на время на смартфоне. 10 утра. И десять пропущенных от Ильи с кучей смс -ок. Прочитал сообщение. Хм, волнуется, что я на связь не выхожу. Не, понятно, сейчас ведь только утро, с чего ей вдруг волноваться. Но когда посмотрел на число, стало все понятно. Блин. Я отрубился на сутки. Вот это я даю. Тут же набрал сообщение Эли. «Доброе утро. У меня просто был трудный и долгий квест, про который я тебе уже говорил. Просто после него я проспал целые сутки. Так что не волнуйся, со мной все в порядке». Тут же раздался звонок от Эли. Я вздохнул и взял трубку. «Алло». Через динамику услышал взволнованный голос Эли. «Привет, хрум-хрум. С тобой точно все в порядке?» «Точно». Можно было и предупредить. Я, вообще-то, волновалась. Я почесал затылок. Да я, честно говоря, не рассчитывал, что целые сутки просплю. А то, естественно, предупредил бы. Говорю же, квест был даже не то, что очень сложный, просто очень изматывающий. А что за квест-то? Я зевнул, потянулся и встряхнул головой, чтобы окончательно взбодриться. Ну, в общем, пробрался я в банк, и четверо суток там просидел под инвизом в банковском хранилище. Все это время не спал в реале. «Вот и итог. Сейчас чувствую себя вполне нормально, со мной все в порядке». «Ну, хорошо. А что в итоге-то? Ну, по квесту». «В итоге что порвал одного нехорошего НПС, который хотел этот банк ограбить». или я чуть помолчала в трубку. «То есть я правильно понимаю, что ты проник в банк и залез в их хранилище под невидимостью?» «Ну да». «И сделал это не для того, чтобы его ограбить, а чтобы предотвратить ограбление?» «Ну, конечно». «Целью квеста не было предотвращения ограбления». Я чуть хохотнул. «Ну да, вышло именно так». «Очень странный квест. Ладно». Элия вздохнула в трубку и перевела тему. «Ты скажи, когда появишься-то?» Я прикинул, когда закончу квест, и понял, что просто наелся им. Хотя бы на пару дней мне нужно сделать перерыв, посмотреть, что там творится в замке, и открыть портал в Виторию для закупки продуктов. Да и покачаться, в конце концов. Да прямо сейчас и появлюсь, и на пару дней останусь. Мой живот жалобно заурчал, да и мочевой пузырь проснулся, намекая, что прямо сейчас не появлюсь. Ну, вернее, через полчаса, поесть бы еще надо. Я же только проснулся. Хорошо, приятного аппетита тогда. Целую. Спасибо, целую. За полчаса я не успел, но через сорок минут все-таки появился в Виктории. Окинул взглядом башню гильдии воров, но тут же отмахнул эту идею. Ну ее нафиг. Через пару дней издан выполненную часть цепочки квеста. Я достал сферу, свиток телепорта в свой замок и... Понёсся в местный магазин. По пути отменил невидимость и закупился свитками телепорта в Гримград. Фух, это я вовремя вспомнил. А то пришлось бы опять пешим порядком сюда добираться. Вот теперь, со спокойной душой, я уже перенёсся к себе в замок. В зале управления сидели Барлон и Первый. Они что-то тихо обсуждали. Как только я появился, они со мной поздоровались. И Барлон тут же взял меня в оборот. «Ты, Саша, очень вовремя. Пора организовать рейд в Виторию для закупок. Причем срочно». «А что, запасы заканчиваются?» «Ты же говорил, вроде что на неделю хватит точно». «Дело не в запасах. Инферно захватывает город за городом, сметая все на своем пути. А сейчас уже вышли к Тулле». «Ого!» «Вот-вот». Нам нужно срочно в Туллу, пока туда легионы Инферно не наведались. Я сел на один из стульев и, по барабанив пальцами по столу, задумался. Затем выложил на стол все свои свитки телепорта в потоги и Туллу. «Значит так». Я кивнул на свитки. «Я сейчас открою портал в уже несуществующие потоги. Там, по идее, никого не должно быть, поэтому наш портал не должен привлечь внимание». Кивнул первому. «Обеспечь охрану портала, пока он не схлопнется с нашей стороны. Не хочу, чтобы кто-то зайцем к нам пролез». Первый кивнул. «Да, господин». Я снова развернул голову к Ивану. «Ну, а из Потока прыгните свитками в Туллу. Закупайте все, что нужно, желательно с запасом, и возвращайтесь обратно на пустырь потуг. Там я через часа три открою новый портал, и все смогут вернуться обратно. Кстати, что по сумме, сколько нужно денег». Барлан покачал головой. «Не нужны». «У первого», — мой друг показал на высшего беса, «и правда очень обширные закрома оказались. Я сначала основную часть этого реализую в Туле по своим каналам. Там хоть цена и ликвидиционной выйдет, но зато быстро. Вот тогда казна нашего клана наконец-то прилично пополнится». «Отлично», — я встал со стула. «Когда открывать, и составом определились?» «Сейчас всех соберу, и сразу можно в путь». Барлан и первый тут же поднялись со своих мест. «Буду я, Элия, несколько НПС, ну и Ульф грозился закатить скандал, если его с собой не прихватим». «Этот может. Ему что-то для кузницы понадобилось. Ага, говорит, что только сам может все это закупить. А мы купим все не то». «Да без проблем. Надо ему в тулу, значит, берите с собой». Портал я открыл только через полчаса, пока все собрались. Пока составили окончательные списки. Раньше не могли, что ли? Ну и пока пообщался с Элией. Главное, портал все же открыт из наружной части замка, а десант отправлен. Сам же портал охраняют горгульи во главе с ракетой. Ну, а я просто осмотрелся по сторонам и залип на минутку. Прямо любо-дорого посмотреть. Народу очень много, и все чем-то заняты. Раздавались звуки строительства, деловито основали туда-сюда НПС и высшие бесы. Замок был в полете, так что весь мой легион тут, а не на мобах, качается. Ну и во время перелета мои без дела не сидят. Бесы усиленно занимаются стройкой. но ну, разве что основная масса горгулий сидит на стенах. Хотя, с другой стороны, из такой круговой охраны к моему замку подобраться незамеченным просто невозможно. Отлипнув от любования моим муравейникам, Я взобрался на стену и осмотрел окрестности. Прямо по курсу мы приближались к большой толпе мобов. Я аж руки потер от предвкушения. Вот сейчас я наконец-то хорошенько оторвусь. Мое умение отработало как часы, уничтожив абсолютное большинство четвероногих демонов 650 уровня. Вот только я с разочарованием понял, что как мне опыт за использование божественного умения резался, так и продолжает резаться. А вот петом перепадает по-прежнему очень жирно. Так что я опять перевел ползунок опыта на 95% в сторону своих петов и принялся усиленно качать Гаврюшу с Тузиком. Почти два дня гринда пронеслись очень быстро. Я даже оглянуться не успел. Сразу вспомнились времена, когда я мог беспрерывно гриндить неделями. А тут разгуляться, понимаешь, не дали. Сначала вернул порталом обратно моих челноков, а затем моргнуть не успел, А мне Эль уже напомнила, что я вроде как хотел дальше моим квестом заниматься. В общем, прыгал в Гримград я даже с небольшой неудовлетворенностью, что ли. Не до конца успел душу на мобах отвести. Стоя перед башней, решил, что исчезать снова не буду. Меня и так теперь внутрь пустить должны. Спохватившись, открыл инвентарь и наконец-то посмотрел, что золот оставил после себя Трияго. Мантия магистра оказалась в луте. А то конфуз бы выжил, если я заявился бы к самолуну сдавать квест. А мантия из Трияга бы не дропнулась. Посмотрел ее характеристики. Мантия Магистра. Износ 957 из 2000. Броня 150-350. Урон огнем 90-150. Необходимый урон 400. Необходимо. Сила 50. Ловкость 740. Живучесть 311. «Свойства. Ловкость. Плюс 1500. Интуиция. Плюс 1432. Интеллект. Плюс 789. При надетом капюшоне делает носителя невидимым. При атаке эффект пропадает. Воровство. Плюс 15». «А вещичка-то легендарная. Другое дело, что инвиз, который мне достался от Пифона, все равно лучше» но награда за легендарную вещь может быть очень жирной. Посмотрел, что за вторая вещь дропнулась с триагу. Сапоги бесшумности. Износ. 0 из 100. Уровень 25-40. Необходимый уровень 60. Необходимо. Ловкость 20. Сила 15. Живучесть 10. Вес 5. Свойства. Как бы тот, кто одет в эти сапоги, не ступал бы громко, Никто ничего не услышит. Не оставляют следов. Сила плюс 200. Ловкость плюс 407. Интеллект плюс 752. Скорость передвижения плюс 15%. На этот раз уникалочка, а не легендарка. Но мне будет как раз. Я тут же кипировал эти сапоги. Вот же ирония. Мои прошлые сапоги меня сильно демаскировали своими кровавыми следами. Эти же наоборот. Меня полностью скроют, если я под инвизом буду. Ни шума и никаких следов. В общем, отличная штука. Очень довольный своей обновкой, я прошел к открытым воротам башни воров. На входе меня тормознули двое охранников, и один из них, низкорослый пузач, спросил «Куда?» «К самолуну. Он меня ждет». Охранник завис на секунду. Видимо, система проверяла, правду ли я говорю. А когда он отвис, сказал «Пошли за мной». Он проводил меня к уже знакомому тронному залу и, постучав в дверь, отворил ее. Самолон все так же сидел на троне и писал что-то в бумагах на том же столе, что и в прошлый раз, притащил из угла. Увидев меня, он приглашающим жестом подозвал к себе и отложил в сторону бумаги. Когда я подошел, поинтересовался. «Ну, как успехи?» Я вместо ответа просто молча положил на его стол мантию магистра. Тот же сразу ее схватил... Смотрелся в свойство, растянув губы в довольной улыбке, тут же экипировал. Надев капюшон, исчез, но тут же появился, опустив его. А что случилось с Трияго? Его больше нет. Убил. Я кивнул головой. Да. Самолон еще более довольно откинулся на своем троне. Затем что-то достал из инвентаря и положил передо мной на стол. Ты сослужил большую услугу гильдии воров. Тебя всегда будут рады видеть в нашей гильдии. Я кивнул магистру и взял предмет со стола. «Обсидан Аида». «Внимание! Задание первое в цепочке квестов по поиску сына Рей Зевса выполнено. Награда. Инферномная руда. 30 штук. Известность плюс 100. Репутация с городом Кримград плюс 100. Репутация с главой гильдии Вором Самалуном плюс 100». Скидка на заказы в гильдии воров и гильдии убийц 10%. Обсидиан Аида. Получен опыт. Новый уровень. Новый уровень. Новый уровень.